Хватка. Эдди, застывший посреди комнаты, не сводил с него глаз. Ему казалось, будто он впервые в жизни очутился в собственной спальне. Мужчина соскочил со стола, вырвал из розетки будильник, хорошенько замахнулся и саданул им по штукатурке. Разве мог Эдди жить здесь всё это время, в этой чужой, вовсе не своей комнате? Удары мистера Трауста оставляли на поверхности прямоугольные, похожие на метеоритные кратеры и выбивали зазубренные искры зеленой и золотистой краски, некогда покрывавшей стены. Эдди прислушивался к ней. Это явственно была она. С каждым мгновением он все лучше представлял ее. Маленькая, младше него, девочка из-за стене. Скребется, царапается, пытается вырваться и плачет. Мистер Трауст в очередной раз заколотил по стене пластмассовыми часами, шнур питания то и дело хлестал его по широкой спине. Наконец часы не выдержали и разломились пополам, обнажив красные и зелёные провода. Ему удалось пробить в стене дыру, и он сосредоточился на её расширении. Что-то мелькнуло в приоткрывшемся мраке. Интересно, заметил ли это мистер Трауст? И девочка вдруг сделалась для един настоящий материальный обрела тело, стала осязаемой. Где на хрен мои инструменты, завопил мистер Трауст. Мне нужен мой молоток, мне нужен мой! Он повернулся к Эдди и швырнул на пол сломанные часы. Затем полокот просунул руку в пробитую дыру и краше штукатурку стал пропихивать её в темноту. Он ощупывал изнанку стен, вперёв бездумный Неподвижный взгляд куда-то за Эдди. Некоторое время его поиски не приносили плодов. А потом он вдруг ухмыльнулся. Неожиданно, испуганно выпучив глаза, он дотянулся. Задрожав всем телом, он ухватил ее и дернул на себя. Она забилась и снова закричала и зашлась кашлем. Шея мистера Трауста пошла красными пятнами, очень темными, почти фиолетовыми. Он извивался всем телом. А его просунутая в отверстие рука вращалась, будто спятившая минутная стрелка. По стенам колотили чьи-то ножки, маленькие ножки. Схватил за волосы. Ему удалось. Он вцепился в тонкие нити невидимой, разросшейся по всему дому паутины, в которой они увязли, по которой ходили каждый день. Сейчас он сжимал в руке все этим мгновением их жизни. Энди вспомнил, как однажды в этой самой комнате из-за кресла донёсся чей-то вздох. Как одной глубокой ночью он вышел в коридор, и кто-то отшатнулся с его пути. Вспомнил, как по утрам, когда он регулировал температуру воды в душе, с чердака прямо над ним раздавался шорох, будто какая-то птица ворочилась в гнезде. Вспомнил, как она звучала. Вдруг перед внутренним взором Энди вспыхнуло её лицо, маленькое Силуэт, начерченный в темноте. Он живо представил, как она, одной лишь стеной отделённая от мистера Трауста, и вытягиваемая его лапищами, ногтями вцарапывается в деревянные балки. Как он дёргает её за волосы, пытаясь протащить через дырку в стене слишком маленькую даже для его мощного бицепса. Как вдавливает толстые пальцы прямо в глазницы девочки. будто её голова была шаром для боулинга. Эдди бегом кинулся через комнату и набросился на него. Вцепился в его футболку и рванул на себя в попытке стащить мужчину со стола. Мистер Траусс выругался и попробовал отпнуть Эдди каблуком. "А ну прекрати", гаркнул он, но Эдди продолжал держать его за карманы джинсов, уперевшись коленями в ящики стола. Стараясь хоть на мгновение оторвать мистера Трауста от стены и скрибущей соза ней девочки. Какого чёрта ты делаешь? зарал мужчина. Она вырывается. Мистер Трауст впечатал сапог прямо в переносицу Эдди. Лицо мгновенно вспыхнуло болью. Эдди упал на пол, чувствуя, как расслаивается мир вокруг, вдыхая знакомый запах то ли цветов, то ли слежавшейся пыли. Брат перескочил прямо через него, распростанного по ковру. Его кулак врезался здоровяку под колено. Тот потерял равновесие и скривился так, словно его подсекли раскалённой кочергой. Он выпростал руку из стены и рухнул на четвереньки, но на столе удержался. Маршал подхватил Эдди под мышки и по ковру поволок его к двери. Мистер Трауст впирил в них бешеный взгляд. Какого хрена? Не смей трогать моего брата! Безапелляционным тоном предупредил маршал. Мистер Траус повернулся к стене, и они снова услышали её. Она громыхала, скреблась, явно успешно ухватившись за балки и перебираясь подальше от них. Недоумки, взорвался мужчина, засунув руку обратно в стену и ничего там не обнаружив. Ты ударил моего брата с ноги, накинулся на него маршал. Ты вообще нормальный? Энди ощупал лицо. Из носа текла кровь. Он посмотрел на ладонь, две алые капли сползали по тыльной стороне. Комната вокруг него закачалась. Я волосы ухватил, брызгнул слюной мистер Трауст. Я держал одного из них в руках. Маршал наклонился к Эдди, осматривая его. Ты в порядке? Эдди пожал плечами, но Маршал всё равно поднял его на ноги. Из-за тебя, этого малолетнего дебила, я упустил такой шанс, продолжал орать мистер Трауст. Да пошёл ты, огрызнулся маршал. Теперь вы стоите у меня на пути. Ты легнул моего брата в лицо, урод. Мистер Траусс спрыгнул со стола. Его глаза потемнели. Толстые ручищи тянулись к мальчикам. Костяшки пальцев кровоточили, как и в споретаи стеной месистое предплечье по всей длине которого протянулся сочащийся красным след. Там же маленький ребёнок попытался воззвать к нему Эдди. Он не знал, что ещё мог сказать. Тупые, мелкие говнюки. Эти слова он выплюнул вместе с потянувшейся к полу слюнной. "Спрячься за мной, Эдди", приказал Маршал. Мистер Траус шагнул вперёд, и его футболку покрывали пятна пота. Не отводя от него взгляда, Маршал слегка развернулся, протянул руку и нащупав плечо Эдди, подтолкнул его к двери. Больше я такого не потерплю, прошипел мистер Трауст. Дом ваш, и я старался учитывать этот факт. Но сейчас, ребята, вы сваливаете. Сейчас, ребята, я вас отсюда выставлю. Иди, Энди, скомандовал маршал. Уходи. Убирайся отсюда и звони 911. Не поможет, ухмыльнулся мистер Трауст. Энди попятился в коридор. Он заметил, что брат полез в карман за ножом. Но не удержал его в дрожащей руке, и лезвие со звоном упало на пол. Мистер Траус приблизился к маршалу, отмахнувшись от его кулаков с такой лёгкостью, будто сражался с податливой куклой. Мужчина схватил его за запястье и заломил руку за спину. Энди Пули влетел в кабинет. На отцовском столе стоял беспроводной телефон. Он захлопнул дверь, повернул маленький замок, пересек комнату обеими руками, вцепился в трубку и набрал номер. Эдди крепко до боли прижал телефон к соднящему лицу. «Звоню!» — крикнул он так, чтобы услышал мистер Трауст. Один звонок, и он уйдет. Ему придется. Приедет полиция и выгонит его из их дома. Эдди не представлял, что именно скажет оператору, когда дозвонится. Пока трубка отвечала лишь тишиной. И Эдди ждал. Он не представлял, что скажет, но знал, что, если это поможет, станет кричать и плакать. Просто приезжайте, прорыдал бы он в трубку оператора. Приезжайте и спасите нас. Звоню! Эй, ты, там! Отозвался мистер Трауст. Он стоял прямо за дверью. И как ты собрался это сделать? Утробно пробосил он. Послышались звуки борьбы. Судя по всему, мужчина скрутил маршала. Брат пытался вырваться, но он не отпускал. Малыш, открывай дверь и выходи. Я давно перерезал телефонную линию.